Глава 4. Анна-Бель свернула верто окна и потянулась, разминая затекшую спину. Все утро она провела, изучая учебные планы, составленные ее предшественниками. Глава просто разрывалась от противоречивой информации, но девушка была счастлива. Ее настроение не смогла испортить даже вчерашние ссоры с родителями, в результате которой ей пришлось отключить связь. Впрочем, ее браслет-функционал был зарегистрирован на криоле, и привязку по регистрации следовало бы сменить. Ректора Коэна девушка так и не увидела. После поспешной свадьбы она просто подала заявку на комнату в общежитии для преподавателей через портал в приемной. Убедилась, что приказ о ее зачислении в штат подписан. Документы на Шайоне проходили обработку очень быстро и уточнила время, когда ей следовало выйти на работу. В гостиницу, где находились ее вещи, девушка направилась пешком, с интересом рассматривая незнакомую архитектуру города и невольно сравнивая с родной планетой. Основное отличие было в гуманоидах — консервативные, Зачастую слишком надменные, криольцы негативно относились к жителям далеких систем, в которых эволюция пошла по другому пути. У себя дома Анна Бель редко когда могла встретить пернатых или рептилоидов. В Вайоминге их было очень много. Стараясь не проявлять слишком заметный интерес, она украдкой рассматривала их, пытаясь в голове составить возможные генетические комбинации их кодов, но потом отвлеклась на сам город, так разительно отличавшийся от того, к чему она привыкла. На Креоле дома были невысокими, зачастую скрытыми голубой с розовыми и желтыми прожилками листвой раскидистых крон. Здесь, в Вайоминге, главном и единственном мегаполисе на планете, деревья казались очень маленькими на фоне небоскребов, выстроенных из металла и стекла. Анне Бель приходилось задирать голову, чтобы рассмотреть их крыши, над которыми парили розовато-белые облака. Газоны с зелёной травой, острые цветы на клумбах. В Вайоминге не было наземных дорог, все предпочитали флайеры. Серебристые капсулы проплывали над головами. С земли казалось, что высоко в воздухе между небоскребами течет серебряная река. Когда Аннабель подошла к гостинице, наступили сумерки. Серебристо-серые, они велись у земли, белесым туманом, сделав город еще более нереальным. Он словно замер, застыл во времени, в ожидании чего-то неминуемого, страшного и прекрасного одновременно. Затем резко наступила тьма. И тут же вспыхнули золотистые огни подсветки, заискрили голографические вывески. Город зашумел, задвигался, прогоняя темноту ночи, к океану, шумевшему неподалеку. Вайоминг вновь ожил, но уже ночной жизнью, в которой было лишь веселье, а все проблемы отступали на второй план. В любой другой день девушка поддалась бы этой магии мегаполиса, но она слишком устала за сегодня, поэтому предпочла скрыться в гостинице. Гостиничный номер оказался безликим, кровать мягкой, а ужин в ресторанчике на первом этаже достаточно сносным, хотя блюдо, заявленное как запеченная рыба, было явно синтетическим. Впрочем, ни на что другое Анна Белли не рассчитывала. Глава просто шла кругом, а сердце радостно билось в предвкушении свободы. Теперь девушке можно было не оглядываться ни на мнение родителей, ни на мнение соседей, строго следивших за поведением молодежи. Ей не надо будет оправдываться, почему в свои 25 лет... Боже, какой возраст! Она все еще не замужем, и почему так хочет заниматься наукой? Чёрт! Да ведь она может даже не укладывать волосы, а просто собрать их в хвост на затылке, как это делали многие женщины на Шайоне. Анна Бэль оглянулась. В зале было шумно. У окна какая-то компания пеликанообразных щебетала на своем языке. За соседним столиком немолодой мужчина пытался говорить о любви женщине, сидевшей напротив него. Она морщилась, и то и дело перебивала его, явно не желая обсуждать с ним эту тему. Чувствуя себя слишком усталой, девушка поднялась к себе в номер, заказала бутылку розового шампанского. Она его не любила, но все таки это был день ее свадьбы. Бутылку принесли вместе с двумя фужерами. Дроид коридорный открыл ее механическим голосом, пожелал постояльцам хорошей ночи и уехал. Девушка наполнила один из бокалов, взяла за тонкую ножку, посмотрела на просвет, задумчиво наблюдая за пузырьками, устремляющимися вверх. Затем выпила буквально залпом, скривилась и отправилась спать. Утром эйфория слегка утихла, и Аннабель, привычно уложив волосы и надев деловой костюм, Юбку, карандаш и короткий пиджак в мелкую розовую зеленую клетку отправилась на новое место работы. Браслет-функционал уже обновил информацию, в том числе о предоставлении допусков зданий, после чего один из дроидов-помощников — здесь они выглядели как детские неваляшки, только без нарисованных глупых лиц с идиотской улыбкой — проводил ее к дверям нужного сектора и ускользнул, оставив один на один с дверью. Вздохнув, Аннабель провела браслетом над сканером, моментально получив доступ на кафедру. Помещение кафедры состояло из нескольких кабинетов, большей частью пустых в летние каникулы. Анна-Бель с каким-то детским восторгом разглядывала место, где она должна будет работать. Ослепительно белые стены, панорамные окна с видом на город и катки с зелеными это было все еще непривычно, растениями. Несколько аппаратов с кофе были расставлены вдоль длинного коридора. Вчитавшись в табличке, девушка открыла одну из дверей панелей, надпись на которой гласила, что это преподавательская. Добрый день! Вежливо поздоровалась она. В комнате находились трое. Один гуманоид с такими же, как у вчерашней девушки-администратора, с зелеными губами и волосами-змейками. И двое явно люди. Женщины. Все трое были в университетских футболках, из охлаждающей ткани и темно-синих штанах, отталкивающих грязь. «Привет». Та из женщин, которая была моложе, весело взглянула на вошедшую. «Ты новенькая, верно?» «Да». Девушка слегка смущенно улыбнулась и приложила свою сумочку из одной руки в другую. «Анна Б «Очень приятно». Девушка явно не поняла, зачем новенькая притянула руку. «Я Сэнди, лаборант, и заканчиваю в следующем году последний курс. Это Эллинор. Думаю, ее все знают. И анш Ан. Он преподает генетику окрасов. Декан предупредил нас по интеркому, что ты придешь, и попросил показать тебе твое место. Он сам пока в отпуске». Сэнди мотнула головой в сторону небольшого стола, на котором уже висел вирт-монитор. Аннабель на секунду залюбовалась как разноцветные волосы новой знакомой собранные на затылке в хвост, взметнулись радугой. «Спасибо». Анна Белль смущенно пробралась за стол и буквально уткнулась в экран, то и дело чувствуя на себе любопытные взгляды Сэнди. Вскоре аж Вздохнув, поднялся с диванчика, на котором дремал, и вышел, даже не попрощавшись. Девушка проводила его вопросительным взглядом. «Не обращай внимания, серпентарии все такие», посоветовала ей Сэнди, которая как раз входила в комнату с двумя стаканами кофе. Тем более сейчас в помещении слишком прохладно для него, и он борется с анабиозом. «Он всегда с ним борется», — выркнула ее коллега, закрывая свой монитор Высокая и худощавая, тёмные волосы стянуты в хвост на затылке. «Я элинор старший сотрудник. Прошу прощения, что не представилась сразу, но мне не хотелось прерывать свои расчеты. А чем вы занимаетесь?» «Созданием химеры», — Аннабель присвистнула. О создании химер ходили легенды. Еще на первом курсе им рассказывали о перспективах этого направления и об учёном, который руководит всем этим. Она с изумлением взглянула на собеседницу. Элинор, профессор Элинор Блант, неужели это вы? Да, я, судя по улыбке, женщине была приятна такая реакция. О, я так много слышала о вас и ваших разработках, ваши грифоны просто чудо, а желание создать химеру это просто фантастика. Спасибо, к сожалению, это пока что так и остается фантастикой элена вздохнула и протянула руку за стаканчиком с кофе. «Спасибо, Сэнди. Анна, кажется, вас так зовут. Хотите кофе?» «Нет, спасибо». Она вновь смущенно улыбнулась, затем вдруг вспомнив, что теперь за ней никто не следит, улыбнулась. «Впрочем, да, вы правы». Анна поднялась, подошла к автомату и нажала сенсор, на котором было написано макачина Кофе оказался вкусным, а главное — обжигающе горячим. В помещении и вправду было очень свежо. Отпиваясь из стаканчика маленькими глотками, Анна Белль вернулась за свой стол и вновь погрузилась в работу. Вскоре Эленор, коротко попрощавшись со всеми, ушла, затем испарилась и Сэнди, явно не собираясь перерабатывать, после чего, выпив еще кофе, девушка свернула монитор и решила прогуляться по городу. Она вышла из здания и с наслаждением подставила лицо солнцу, чувствуя, как теплые лучи скользят по коже. В здании университета и вправду было прохладно. Наслаждаясь теплом и ощущениями того, что она одна, Девушка не сразу услышала, что обращается к ней. «Мадам Шоули», невысокий мужчина в мешковатом сером костюме, окликнул ее. Анна Белли обернулась к нему. «Да, миграционная служба Шайона». Он продемонстрировал ей голограмму удостоверения. «Мне необходимо задать вам несколько вопросов». «Мне?» Она слегка растерялась, сердце забилось очень часто. «Миграционная служба. Отец вчера говорил что-то об этом, но она отключила связь». «Да, но...» «Милая, ну, наконец-то!» Раздался у нее над духом знакомый голос. Я уже заждался. Знакомый синеглазый пилот, ставший вчера ее мужем, буквально сгреб ее в охапку. Звонко чмокнул в щеку и тут же отпустил, все еще придерживая за талию. Девушка невольно ухватилась за его китель. Позвольте представиться, Джеральд Райс, он спокойно протянул руку человеку в костюме. Как я понимаю, вы о чем-то хотели спросить мою жену? Да, но, уверяю, это не займет много времени, замямлил тот, слегка ошарашенно взирая на высокого мужчину в форме пилота ВКС. Кстати, мне бы хотелось поговорить и с вами. Хорошо, тогда приходите вечером к нам в квартиру. Адрес знаете или подсказать? Синие глаза насмешливо блеснули, чем смутили миграционного работника еще больше. Тот забормотал что-то, но Джерри его оборвал, продиктовал адрес и, не задерживаясь, повел Анну Бель к платформе, на которой парковались флейры сотрудников университета. Чертов, прилипало!» — пробормотал он, когда убедился, что они отошли достаточно далеко. «Что... что вы здесь делаете?» Наконец выдохнула девушка, слишком ошеломленная тем, с какой скоростью ее спутник взял контроль над ситуацией. «Спасаю твою задницу, детка», — ухмыльнулся пилот и, заметив негодование, в ее глазах добавил. «Впрочем, и мою тоже. Поехали, у нас мало времени». Он подвел девушку к спортивному флайбайку, двухместному, открытому флайеру, где пассажир сидел позади водителя. Спортивный. Последняя модель, только что выпущенная из завода. Анна Бэль видела вчера рекламный ролик. Изначально эти модели были предназначены для Косморалли, ежегодного шоу, проходившего в разряженных слоях атмосферы. Сейчас уже выпускалась серия и для города, но все равно они стоили безумно дорого. Девушка с интересом взглянула на пилота, уже севшего за руль. Силовое поле, защищавшее водителя, наверняка было встроено в браслет и активировалось, как только рука легла на сканер идентификации. Джерри выжидающе смотрел на девушку. Было заметно, что он торопится. «Я не знала, что пилотам так платят», — пробормотала она, чтобы хоть как-то оправдать заминку. «Надо было спросить до того, как подписывать брачный контракт о раздельном владении имуществом», — мыкнул он и, заметив, что Аннабель слегка покраснела, добавил уже более миролюбиво. «Когда находишься на полном обеспечении государства, грех не воспользоваться возможностями. Вот, держи». Джерри протянул девушке небольшой датчик. «Включай и поторопись, у нас мало времени». Кетч уже три раза звонил. Но. Анна Белль замялась. «Послушай, куда мы поедем? Ко мне домой, куда же еще? Если ты помнишь, этот неприятный тип из миграционной службы напросился к нам в гости». «Послушай, Джей, ты я ничего не понимаю», взмолилась девушка. «Почему мы должны ехать к тебе домой и принимать там гостей из миграционной службы? И кто такой Кетч, который звонил тебе уже три раза?» Джерри вздохнул. «Кетч — мой приятель. Он работает в Межгалактической службе безопасности». Сегодня он позвонил мне и сказал, что миграционные службы проверяют наш брак в связи с заявлением твоих родителей». «И что?» Сердце тревожно застучало, она побледнела. Но ну, если они докажут, что брак фальшивка, то тебя выдворят домой». Он постарался сказать это как можно более весело, хотя перспектива объясняться с властями одручала. «Что?» У Анны Бэль потемнела в глазах от страха. «Вдворение с планеты — это позор, черная метка в персональном файле. Ее обладатели не пустят ни на одну планету» девушка не ожидала, что родители пойдут на такое предательство по отношению к ней, выставлять единственную дочь мошенницей вернуть на криолу и буквально закрыть на родной планете. Мир вокруг пошатнулся сильные руки обхватили ее за плечи. Тише тише Анна Б обнаружила, что сидит на подножке флайбайка, а пилот склонившись все еще придерживает ее за руки. Извини прошептала она. я не думала, что все, что все будет именно так, наверное, «Наверное, нам надо сознаться». «Сознаться?» Убедившись, что девушка полностью пришла в себя, Джерри отпустил ее, недовольно посмотрел на свой браслет, сбросил вызов и присел рядом. «Знаешь, я всегда думал, что сознаваться — это самое последнее, что необходимо делать в жизни». «Но ведь...» Она явно боролась с собой, чтобы сказать все. «Ведь из-за меня ты нарушил закон». «Положим, у меня были на то свои причины», — мыкнул Джерри, вспомнив взгляд офицера Джулии Мэттис когда он зашел в отделение психологической службы и контроля. Убедиться, что его документы о заключении брака занесены в личное дело и отмечены психологом. И они стоят тюремного заключения? Карие и глаза тревожно смотрели на него. Джеральду вдруг захотелось обнять эту девушку, прижать к себе и прошептать на ухо что-нибудь ободряющее. Он сдержался, лишь окинул её наигранно задумчивым взглядом, словно решая для себя что-то. Определенно стоили. Так что, думаю, в создавшейся ситуации ему оба виноваты. Он встал и протянул руку, помогая подняться. «Поехали, а то час звереет, а его помощь может быть весьма кстати».